Глава 36. Саблин оглянул все общество. Он уже разделил его в своем уме на людей ему сочувствующих, в которых он почему-то сумел возбудить к себе симпатию, и на людей непримиримых, возненавидевших его с первого взгляда, за его мундир, за погоны, за шпагу, за цветную фуражку. Он понял, что этих людей ему не свернуть и им не доказать правоту своего мнения. К первым принадлежала дочь хозяйки. Олицетворенное непротивление злу. Она стала на его сторону лишь потому, что увидала, что на него напало большинство, а он не готов к защите. На его стороне, очевидно, была и молчавшая все время Маруся Любовина. Такая красавица не могла не быть доброй. Этого требовала гармония. Красота невольно тянулась к красоте, а Саблин знал, что он красив. Он принял вызов ради нее». Он все время чувствовал на себе взгляд темно-синих глаз Маруси, хотел блеснуть перед ней умом и не ударить лицом в грязь. Он чувствовал, что она, все время молчавшая, волновала своим взглядом всю молодежь, и она сталкивалась мнениями ради нее. Союзниками была и белобрысая с прыщами на лбу девушка и красивая барышня, сидевшая рядом с мадам Мартовой. Одна была слишком некрасива, другая, напротив, хороша собою, и потому обе, наверное, имели добрые сердца. Вихрастый гимназист открыто стал на сторону Сабрина. Студент с кованым воротником тоже одобрительно смотрел из своего угла. Он был, видимо, свой, не из кухаркиных сыновей, или хотел казаться таким, и потому, хотя и возражал, но возражал слабо. Видимо, только для того, чтобы не потерять своего веса в этом обществе. Было несколько безразличных. Три барышни сидели рядом, подлине дурненькой гимназистки, перешептывались между собой, смеялись, толкали друг друга, и, видимо, далеки были от всего этого спора. Здесь, как и везде в России, барышни сбились в один угол стола к самовару и хозяйки дома. Мужчины заседали на другом, большинство курило, не спрашивая позволения хозяйки. Самым непримиримым были Павлик, бледный, нездоровый и злой студент в тужурке, Технолог, еще два гимназиста и маленькая девица с тонким длинным носом, похожим на птичий клюв, которую Саблин про себя прозвал «пигалицей». Саблин заметил, что его противники были все некрасивы, болезнены, имели какой-то физический недостаток. Товарищ Павел подергивался, технолог слегка заикался, у студентов в тужурке одно плечо было короче другого. Пиглица была безнадежно-безобразна, вероятно, это влияло на них и усиливало их злобность. Напротив, те, кто старался примирить, были или красивы, как Маруся Любовина, вихрастый гимназист и студент с кованым воротником, или, если были совсем некрасивы, как Варя Мартова, то были здоровы и хорошо сложены. Варя Мартова, сними с нее ее круглое курносое лицо с близорукими глазами в очках, красавица. «Русская полная красавица с большой грудью, широкими бедрами и полными белыми руками». «Видно», — подумал Саблин, — «верна русская поговорка. Бог шельму метит». «Я с вами совершенно не согласен», — начал он свое возражение реалисту. Злоба между людьми существовало независимо от того, имели они оружие или нет. Оружие явилось потом как результат необходимости защищаться. «Старо! Старо как мир, и давно уже позабыто!» — закричал студент в тужурке. Хома хомени лупус эст!» — человек человеку волк. «Это оставить, это забыть надо!» Но, — вдруг возразил студент с кованым воротником, — именно христианство породило бесчисленные войны, крестовые походы и иезуитизм и инквизицию. «Да, неправильное понятие!» Звонко, действительно как пигалица, прокричала маленькая девица. Но христианство, притворенное в социализм, несомненно, прекратит войны или превратит их в бесконечную классовую борьбу, — возразил вихрастый гимназист. «Товарищи!» — воскликнул из-за самовара Мартова. «Но мы опять далеки от темы!» «Тезисов-то нет», — сказал студент-технолог. «Я поставил вопрос совершенно ясно, — сказал реалист, — и получил уклончивый ответ. А я поясню». Мировое положение так запуталось, народы вооружились, и потому войны стали вполне возможны. Мир обратился как бы в лук с натянутой тетивой. Каждое мгновение может начаться пожар мировой войны. И я утверждаю, что для того, чтобы прекратить такое невозможное положение, необходимо кончить вооружение, перековать мечи на орала. Когда не будет военного привилегированного сословия, не будет офицеров и воинской повинности, войн не будет. «Нет, это не так», — возразил Саблин. «Это утопия. Сделать так, чтобы все разоружились, невозможно. Но допустим, что это сделано. Но разве для того, чтобы воевать, нужны магазинные ружья и скорострельные пушки? Достаточно выломать палку, взять самый мирный инструмент, молоток, топор, серп или косу, чтобы стать сильнее человека голого. Малейший неразрешенный или неразрешимый спор, и драка готова. А драка между народами — война». Военная наука. «М -м, какую еще науку выдумали! воскликнул технолог. Да разве есть такая? А как же, уже владея собой, возразил Саблин. Маруся его вдохновляла. Он видел сияние ее глаз, радость, в них отраженную всякий раз, как он что-либо удачно отвечал. Военная наука есть, и она так же точна, как точна математика. У ней есть свои аксиомы, у ней есть свои теоремы, и, подобно тому, как в математике Пифагор, Ньютон открыли нам законы непреложных истин, в военной науке великие полководцы, начиная с Александра Македонского или Юлия Цезаря, оставили ряд выводов, составивших то, что вошло в основу тактики и стратегии. «Ну, например», — снисходительно сказал технолог, готовый разбить по пунктам все, что попробует сказать Саблин. «Например», — отвечал Саблин, — Наполеон нам завещал, что для того, чтобы победить, нужно в известном месте, в известное время быть сильнее противника. Он сказал нам, большие силы всегда себя оправдывают. И мы, например, часто проигрывали сражения и кампании только потому, что надеялись на доблесть русского солдата и на русское авось, и вели бой батальонами там, где надо было наваливаться корпусами. Другое правило говорит нам, что начатую победу надо довершить непрерывным, неутомимым преследованием. Дорубать до конца, Петр Великий сказал по этому поводу. Недорубленный лес вырастает скоро. Ужас, ужас, запищала пигалица. И вы этому ужасу даете святое имя науки? Наука убийства, с отвращением проговорила одна из бледных барышень и презрительно поджала губы. Это не наука, сказал студент в тужурке. Если играть такими аксиомами, то и остановку во фронт можно ввести в догмат науки. У них есть явные другие аксиомы, ядовито сказал реалист. Их суворов сказал, забитого двух небитых дают. Он не совсем так сказал, успел только вставить Саблин, как на него мощным басом обрушился студент в куртке. — Ну что вы говорите, а Фридриховское изречение, что нужно, чтобы солдат боялся палки капрала более, нежели пули неприятеля, а Рокчеевское нужно забить десяток, чтобы выучить одного. — Шпицрутаны и палки, палки, палки! — кричала Пигалица. — Товарищи, спокойствие! — пыталась вернуть порядок Варя Мартова. Но страсти загорелись, к методичному спору молодежь не была готова. Ей надоело сидеть за столом, хотелось движения, шума, крика. «Мордобойство! Драгомиров пишет, в войсках бьют!» — заговорил реалист. «А я сама видела на даче, как офицер бил денщика!» — вставила пигалица. «Штатских за людей не считают! Этим летом у театра не медьте! Конвоир-офицер студенту руку отрубил! И что, и ничего!» «Скандалисты! Товарищи, это свинство!» — кричал вихрастый гимназист. Это не спор, все на одного и не дают слова сказать. А мы личностей не трогаем. Всякая личность достойна уважения. Герцон смог даже о жандармских офицерах хорошо написать. Но принципы, борьба против принципов. Социалисты правы, они требуют всеобщего разоружения. Уничтожение армии! Слова вспыхивали и летели, как яркие огоньки дешевого фейерверка. Саблину трудно было следить, что кто говорит, и отвечать было бесполезно, кому, на что. Но молодежь заражала его, он покраснел, ему было хорошо в этой словесной свалке. Он начал понимать спортивный интерес спора. «И первые вооружаются!» — выкрикнул смело вихрастый гимназист. Все повернулись к нему. «Как? Что? Вот ерунда!» — раздались восклицания. товарищ вы обалдели!» «Да...» «Вооружаются бомбами и револьверами», — сказал гимназист, и сам испугался своих слов. Все обрушились на него. «Товарищи, это предательство! Опричник!» «Самопричник!» «Господа, довольно, довольно!» «Это подлость!» «Какая гадость!» — шипела Пигалица. «Это самозащита, борьба за свободу!» «Нет, ну каково, каково, вы подумайте, социалисты вооружаются!» «Сказал тоже!» «Да хотя бы и вооружались!» «Они вынуждены к этому гнетам правящих классов!» «Ну, господа, довольно», — вдруг сказала мадам Мартова и встала из-за стола. «Поспорили, повоевали, и баста. Идёмте петь». Все задвигались стульями и стали выходить из-за стола. Никто, кроме Саблина, не подошел поблагодарить хозяйку. Саблин хотел поцеловать ей руку, но она сильно потянула ее к низу и не дала ему этого сделать. Здесь это было не принято. Студент в тужурке сложил свои руки рупором и диким басом, как кричат в театральной райке, завопил. — Любовину! Любовину!